Голова тридцать пятая «В пустыне дикой тигр разбудить, У льва голодного отнять добычу Все лучше, чем расшевелить огонь Слепого изуверства» Неизвестный автор Возвратимся теперь к Исааку из Йорка. Усевшись верхом на мула, Подаренного ему разбойником,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 «Отчего же мне не ехать в Темплстоу?» — сказал Исаак. «Я с тобой не стану спорить, Натан, что это жилище людей, которые ненавидят презираемых сынов избранного народа, считая их камнем преткновения на своем пути. Однако однако, тебе известно, что по важным торговым делам мы иногда вынуждены сноситься с кровожадными назарийскими воинами и бывать в прецепториях храмовников так же, как и в командорствах ионитских рыцарей». «Знаю, знаю», — сказал Натан. Но известно ли тебе, что там теперь Лука Бомонуар, начальник ордена или гроссмейстер? — Этого я не знал, — сказал Исак. — По последним известиям, какие я имел от наших соплеменников из Парижа, Бомонуар был в столице Франции и умолял Филиппа о помощи в борьбе против султана Саладина. — После этого он прибыл в Англию неожиданно для своих собратьев, — продолжал Бен-Израиль. Он явился споднятый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 — Ты видишь, — сказала ему Исаак, — почему мне невозможно медлить? Быть может, присутствие этого лукиба бамонуара их главного начальника, отвлечет бряна де Багельбера от задуманного злодеяния. Быть может, он еще отдаст мне мою возлюбленную ревеку Так поезжай, — сказал Натанбен Израиль, — и будь мудр, бы. Мудрость помогла Даниилу даже ворвульвинам. Однако, если окажется возможным...